Лиша Сланцев. Округ. Рассказ. Исполняет Павел Половов. Фух, приснится же такое. Аж вспотел. Николай Петрович открыл глаза. Он потянулся и размял затекшие мышцы. Депутат городской думы, Некоего областного центра Заботин в 45 лет достиг, пожалуй, всех возможных вершин. И пока никаких бурь и проблем на жизненном горизонте не просматривалось. Он сладко зевнул и почесал живот пухлыми пальчиками. Дорогое постельное белье облегало крупное тело. Обширные труселя с нарисованными парусами и яхтами купил на Гоа. Бережно хранили самое дорогое заботинское хозяйство. И как было радостно в очередной раз осознавать, что депутатское хозяйство простиралось далеко за пределы его трусов. Коттедж в виде средневекового замка с башенками в элитном, живописном районе для избранных на берегу речки. Джип стоимостью в несколько однокомнатных квартир. Сеть магазинов Digital Mobile и ресторан вкуснотища в центре города. Акции металлургического комбината – маленький, но уютный домик на испанском побережье, несколько банковских счетов, в том числе в Германии. Подумаешь, нельзя народным избранникам иметь счета за границей. Тайну вкладов не просто так придумали. А еще у него была вторая жена. Вот она, красавица. Рядышком. Девятнадцатилетняя моделька Катя. Губки бантиком, бровки домиком, грудь игривыми холмиками. Сын от первого брака Сергей, тоже девятнадцатилетний, Пойди где-нибудь развлекается еще, на своем Мерседесе рассекает, девок обхаживает. Ну, пусть лучше подальше гуляет, а то удумает Катюхе подкатывать. А статус жены все же исключает определенные вольности. А еще у Николая Петровича было существо, которое он не то чтобы любил, Любовь для него это чересчур. Породистый бульдог по кличке Шнырь. Подарок директора завода пластиковых изделий на день рождения депутата. Шнырь был призабавной псиной. Носился по коттеджу и вокруг. Грыз все, что встречалось на пути. И если в других семьях Животины за такое получали тапком и временно отлучались от кормёжки, то шнырь удостаивался почёсыванием за ухом и одобрительной фразой. у каков засранец!» Известно, что обычно собака очень похожа на своего хозяина и внешностью, и характером. Что касается лица, то бишь морды – Сходство было глубоким. Широкие скулы, складки обвислых щек, под которыми были крепкие клыки. А еще готовность вцепиться сопернику в глотку. Склонность к животным радостям. Погулять, пожрать и далее по списку. Только... У Николая Петровича потребности было несколько побольше. Ведь, во-первых, он был человеком, да не простым, а слугой народа. А во-вторых, заботен все-таки постарше шныря. Поэтому, если бы этот бульдог жил бы до человеческих лет, то наверняка многого бы добился. Именно для этого, неуклюжего, кратколапого, плоскорылого очаровашки, для шныря, конечно, была нанята еще одна моделька, Лейла. Собаку ведь надо выгуливать. Пусть уж это делает молодая и красивая. Они забавно смотрятся и на зеленой травке, и на снегу. Шнырь прекрасно чувствовал себя на заднем сидении джипа и вскакивал туда вполне по-хозяйски. Конечно, Лейли больше подошла бы миниатюрная собачка, которую носят на руках московские подружки олигархов, ну, девицы которых постоянно тошнит от обилия денег. Но раз уж сам Николай Петрович так решил, тут уж ничего не попишешь. Часто получалось, что это шнырь выгуривал Лейлу, утаскивая ее всем своим дурным весом. Получался эдакий полет шныря, а в нем было около 12 пёсьих килограммов. Николай Петрович мысленно пробежался по своему сегодняшнему расписанию. Для начала надо заехать в салон. Пусть сделают маникюр-педикюр, массажик там какой-нибудь замутят. Эта деревенщина всякая думает, что мужик должен быть несколько неопрятен и брутален. Фигня это всё. Настоящий мужик никому ничего не должен. Это его все обязаны холить и лелеять. Да, был он в юности нищебродом, пока с правильными ребятами не связался. И сегодня его радовало, что слугу народа по полной программе обслуживает этот самый народ. И он, слуга, решает, кому сколько заплатить, а кого уволить. Так... Значит, сначала в салон. Потом надо в гордуму заехать. Генке водителю надо сказать, чтобы не лихачил. Сегодня гололед, эти коммунальщики. Даже до административных зданий дороги расчистить не могут. Лодыри. Надо поругаться во время заседания комитета по дорожному хозяйству. Мол, куда наши службы смотрят? Надо обратить внимание, взять на особый контроль. Недопустимо так относиться к народу и к народным избранникам. Направить обращение в адрес главы администрации, чтобы потом журналюги написали. «Ай, да Николай Петрович, какие правильные слова сказал! Как о наших дорогах радеет!» Все были бы такие депутаты, как Заботин. Там, конечно, скучно на заседании. Говорили не одна, но тут ж надо потерпеть. Ну уж, как-нибудь посидим. Не впервой. На тон и планшет. На тон и интернет. Так, потом заехать в головной офис... Digital Мобиль. устроить разнос исполнительному директору. Директору по персоналу и ответственной за маркетинговую политику. Что-то за последний месяц продажи снизились. И какого лешего они мне лепят? Кризис-шмызис, у людей денег нет. Не может такого быть. Впаривать не умеете – Втюхивать не можете, а не можете другие смогут. Капитализм на дворе. Кто был ничем, тот стал всем. Пусть берут пример, как фастфуд в телеке рекламируют. Да после этой рекламы говнище даже мне купить и съесть хочется. И колой, прости господи, запить. Вот как работать надо. Достучаться да мать вашу до сердца каждого до мозга каждого до того органа, которым каждый думать умеет учитесь дурить покупателей, обещайте им наслаждения Устойчивую связь без брака проводите акции по халяве! «Вешайте морковку перед носом!» «Как же бесят эти бестолочи!» Конечно, Заботин, кроме некоторых информационных сайтов, особо ничего не читал, тем более стихов, тем более Пушкина. Но однажды услышанные случайно строчки «К чему стадам дары свободы?» «Их должно резать или стричь!» Ему сразу запомнились и весьма понравились. Это звучало как слоган, как девиз, как концепция. Но на людях депутат демонстрации любви к этой фразе позволить себе не мог. На выборы... И по гарантированным так называемым партийным спискам он шел под несколькими лозунгами. Заботен позаботиться о людях труда, жить для людей, работать для людей, и от слов к делу, чтобы не нанимать дорогостоящих заезжих пиарщиков, Всю предвыборную кампанию кандидату Николаю Петровичу Заботину придумал отдел маркетинга Digital Мобиль». Тот самый, руководителю которого он сегодня собирался сделать разнос. А тогда в смутное время, а в нашем городе любое предвыборное время смутное, Заботин очень хотел... Чтобы в лозунгах ненавязчиво звучали такие слова и фразы, как «Всегда на связи с избирателем», «Доверительный разговор», «Откликнется по первому звонку», «Активный, мобильный человек». В общем, так, чтобы постоянно капать на мозжечок электорату о преимуществах услуг компании digital mobile. Эти маркетинговые крысы так и говорили. дескать Николай Петрович у потребителя надо сформировать подсознательную установку, выбираешь надежную телефонную связь от нашей компании, значит выбираешь нашего надежного кандидата руководителя, Нашей компании он также не подведет, как и наша связь. Общение с избирателями будет таким же эффективным, как наши услуги связи. В последний момент было решено от слова «связь» в лозунгах и заголовках «отказаться», потому что показалось, что звучит двусмысленненько и даже Тише, не так громко. Коррупционненько. И синоним тут хрен подберешь. Взаимодействие как-то безлико и серо. Узы старомодные настораживает. Консолидация нафталином Горбачевщины попахивает. Остановились на действительно удачном варианте. На большом экране за столом. Сидел кандидат в костюме-галстуке и проникновенно, доверительно, насколько было возможно, смотрел в глаза. Рука с мобильным телефоном у уха. Он чуть подался вперед, словно застыл в желании решать проблемы простого народа. Под кандидатом было написано крупно «Я вас слушаю». И ниже помельче искренне ваш кандидат в городскую думу Николай Заботин. Вот тут была скрытая реклама и особое написание слова «вас», которое позволяло обращаться одновременно и ко всем гражданам, и как бы каждому персонально, невольно помогла и фамилия, потому что он... заботен, заботился о своих подданных, э, простите, избирателях. Он добрый хозяин, вдумчивый менеджер, опытный управленец, в конце концов, оказывающий содействие в решении насущных вопросов. Он не какой-нибудь Усколобиков или Житкотрещенко, не какой-нибудь Бяков или Козявкин. Он заботен, крупный, солидный, влиятельный. Его до дрожи все вокруг боятся. Ну, разве что за исключением шныря. «Да, чуть не забыл», — спохватился Николай Петрович. На вторую половину дня запланирован прием граждан. Унылое, обязательное мероприятие, к тебе приходят нудные просители. Одному «это надо», другому «то». И каждый приз ждет, как у Якубовича в поле чудес. А куда деваться? Это называется «работа в округе с избирателями». Но ничего... Зато вечерком в сауне попарюсь. Потом вискарика накачу. А там чё-нибудь ещё придумаю для расслабона. Депутатский день начался и продолжался привычно. Утренний кофе порадовал. Это вам нерастворимая гадость из супермаркета для массового покупателя. Это... Лювак самый дорогой кофе в мире. А сначала кофейными зернами кормят каких-то зверьков. Они их выкакивают, и вот вам эксклюзив. В этом смысл нашего маркетинга – продать какашку по цене бриллианта. Научить восхищаться тем самым вкусом, потому что не все йогурты одинаково полезны. Они думают, что раз дорого, значит великолепно. Надо наших коров кофейными зернами кормить и говорить, что это вкуснотища. Он вспомнил про свой ресторан, что это лювак. И тогда на нашем навозе можно нехило бабла срубить. Потом Николай Петрович прогулялся по свежему морозному воздуху со шнырём. Оба были неспешные и довольные собой. Их объединяла общая природа и отличало то, что шнырь периодически задирал ногу и с умным видом приседал с конкретной целью. А заботен нет. Ух. Куп басил Николай Петрович. Прикатил на такси нагулявшийся Сергей. Ходячий источник проблем. То от ГИБДД отмазывай, то от армии, то в универе надо ему зачеты проставить, то ресторанам ущерб возместить, если на беда курит, разобьет чего. Привет, батя! И не запылился. Занялся бы учёбой. Всё ж говорят, это сын Заботина, депутата. Нафига мне эти разговоры? Где мерца оставил? На Октябрьской припарковал. чем мне, датам за руль, что ли? Ты достал уже со своими кутежами, понял? Ну, бать, ну ты чё опять? Ничего-чего. Я в твои годы уже зарабатывал. Хотя бы бухай в нашем ресторане. Не шляйся по-другим, не отсвечивай там. А вот я в свои годы иду сейчас спать. Спать. Вот так и проспишь всю жизнь. Я вот не сплю днем, кручусь, все сам, а он спать. Сергей нетвердой походкой зашел в коттедж. Как и предполагалось, Заботин устроил выволочку своему офисному планктону, чувствуя, что срывает зло на невиноватых людях из-за шалопая сына. Они, конечно, догадывались, от чего зависит настроение босса, с какой ноги встал. все ли сложилось, слеглось с Катей или не с Катей, как вел себя сын, не шкодничал ли бульдог и так далее. Поэтому сегодня управляющим прилетело крепко. Потом Николай Петрович привез свое тело в городскую думу, где, как он и хотел, высказал свое фи в адрес коммунальных служб. и пригрозил обратить внимание главы региона на данную проблему, а также органов прокуратуры, с тем, чтобы были приняты соответствующие меры правового надзора и реагирования. Убедившись, что его суровую тираду записали присутствующие телевизионщики, он успокоился, откинулся на спинку кресла, и погрузился в планшет. В нем он начал подыскивать место на земном шаре для очередного отдыха. Вот, например, Таиланд. Рванем туда вместе с Катькой. Хотя зачем с Катькой? Говорят, там то еще местечко. Зачем нам самовар в Туле? В обед он оказался в своей вкуснотище. Заказал наваристый борщ, стопочку финской водки, соленья и блинчики с икрой. Шеф-повара ругать не стал, потому что после сытной трапезы благодушное настроение... вновь удостоилась того, чтобы овладеть Николай Петровичем. Он лишь подозвал главного бухгалтера и поинтересовался доходами-расходами за неделю. Результаты его не впечатлили. У среднего класса денег явно стало меньше, а элита, который причислял себя Заботин, неактивно посещала его заведение. «Беда. Хоть на базе ресторана бордель устраивай, но не к лицу такое народному депутату. Попадешь в прессу, в интернет не отмоешься? Ну, ничего. Скоро пойдут новогодние корпоративы, тут моржа точняк попрет». После плотного и вкусного обеда явно кладила в сон. Не зря в детских садиках был придуман тихий час. Вот Сережа-паразит его уже себе устроил. Распустил я его. Не воспитывал нифига. Все времени не было. Встречаться с гражданами было неохота. Заботин вошел в приемную, с него услужливо сняли пальто, припроводили усадили под портрет руководителей государства и большое трехцветное полотнище. Подали список заявителей. Так-так, что тут у нас бормотал Николай Петрович? Пу -пу -пу. Ага. Мать-одиночка просит материальную помощь. Жалобу на управляющую компанию. Так, заливает подвал. Вопрос по начислению пенсии. Это не ко мне, это пенсионный фонд. Пу-пу-пу-пу. Так, житель с улицы Плеханова не может получить гражданство. Это сразу в ФМС направлю. Опять материальная помощь центру для слабовидящих. Так-так. Где пресс-служба? Ага, на месте. Девушка в углу, как её там зовут, да неважно. Встала с фотоаппаратом на изготовку, приготовила диктофон, чтобы сегодня же в пресс-релизе отобразить работу депутатов в своем избирательном округе. Николай Петрович прекрасно понимал, что он встречается с людьми из низов только для этого. Ради информационного сообщения и фотографии на сайте, где он внимательно смотрит на какую-нибудь бабушку. И видно, что бабушка его благодарит, благодарит, за починенную трубу, за перерасчет пенсии, за ремонт внутридворовых территорий, за трудоустройство внуков, за восход солнца и мир во всем мире. Прием начался. Зашла еще молодая, изможденного вида женщина, присела в кресло. Она сняла вязаную шапочку, потеребила ее, но суеты в ней не было. Одна усталость. Ну, рассказывайте, меня зовут Николай Петрович. Я ваш депутат. Я вас слушаю. Меня зовут Семенова Нина, я многодетная мама, у меня трое детей. Младшему три года, средний первоклассник, старшая в четвертом. Муж пьет, то работает, то не работает, все пропивает. У меня у самой строительная профессия, я маляр. Но приходится с ребенком сидеть, второго в школу водить. Живем в однокомнатной квартире, Когда муж пьяный, это кошмар. Но самое главное, денег нет. На еду надо, за квартиру надо, в школу надо, в садик тоже надо. Ну, бабушка, мать моя, когда может, с младшим сидит. Заботен поморщился. Типичная ситуация. Сколько таких приходит? Смотрит, как будто он может деньги из своего кармана вытащить. Хе. Оно, конечно, можно. Но с чего бы? Всем не поможешь. А значит, и просто деньги давать нечего. А тут еще Новый год скоро, а мне, моим ребятишкам, и подарить нечего, продолжала женщина. ей, пожалуй, еще не было тридцати, и если ее принарядить, отвести к стилисту, сделать макияж, она будет вполне ничего. Да не просто ничего, а супер. Но три ребенка и не толстая совсем. А вложить-то в нее надо не так много. Но ты еще на Пятьдесят, семьдесят. Ну и чего вы от меня хотите? Спросил ее заботен, почти не слушая, но больше фантазируя, как бы выглядело это забитое. Проспонсируй он ее на шмотки и прочее. Сейчас ведь куча телепроектов, где из дурнушек делают секси. Из золшек принцесса. Ну и чё такого? С баблом-то? Хоть к модельеру, хоть к пластическому хирургу. Засунь наших светских львиц в хрущевку. Заставь жить на мрот. Добавь мужика, алкаша. Сдохнут через день. А это держится, Детей тащит чистенько. Интересно, чтобы она сказала, когда узнала, насколько жрет шнырь. И вообще, во сколько мне этот шнырь обходится. И сколько стоит мой кофеек. Девушка из пресс-службы щелкала фотоаппаратом, что-то усердно записывала в блокнотик. А что, если предложить ей немного денег? Нормально так приодеть. В ресторан сводить она будет рада и с ней можно будет легко нам всякие шпилевили. но типа вложиться в нее ненадолго поиграть с ней скажем так а, а с другой стороны узнают раскрутят растиражируют нафиг я в депутаты согласился Теперь публичная персона. Николай Петрович, мне особо ничего и не надо. Мне бы только чуть-чуть. Новогодние подарки, чтобы детям заботим, кашлянул, отогнал фантазии и подытожил. Э, в общем так, изложите вашу ситуацию на бумаге, отдайте моим помощникам в приемной... А я подготовлю письмо в соцзащиту, чтобы зарезервировали три подарка. Ну и чтобы небольшую материальную помощь выделили на школьные принадлежности. Заставить мужа не пить не могу. Сами понимаете, это пока все. Спасибо вам. Молодая заявительница встала и вышла. Заботина даже обидела. как это произошло. Фу. Хе -хе. А где искренняя волна благодарности. Ей, наверное, дома на ужин, на стол накрыть нечего, а она так просто спокойно и достойно: "Спасибо вам". Дескать, с паршивой овцы хоть шерсть клок. Дескать, как я задолбалась ходить по таким упитанным рожам унижаться. Нехорошо люди относятся к власти. Неблагодарно. Мы столько для них делаем. Приемы проводим. Работу даем. А они спасибо и все. Следующий. Он почувствовал себя доктором, к которому приходят безнадежно больные. А он их нехтя подбадривает сквозь зубы. И они понимают... что все это формальность, но от клока шерсти не отказываются. И доктор этот не то чтобы шарлатан, просто ему до лампочки клятва Гиппократа. Его интересуют только деньги. И если он обеспокоен чьим-то здоровьем, то это здоровье шныря». Главное, чтобы собачка была резва и хорошо кушала. Я говорю следующий. В помещении медленно, прям по улиточному, вползла бабушка, сгорбленная, в цветастом платке, и руки тряслись. Линзы в ее очках были настолько толстые. что мир в них должен быть глобальным расплывчатым киселем, в котором все смешалось, и богатые, и бедные, и депутаты, и простой народ, и паршивые голодные дворняшки, и упитанные лоснящиеся шныри, обычные женщины и модели женщин. «Евграфова Евдокия Павловна, жалуемся на коммунальные услуги. Я вас слушаю». «А? Да, Евграфова я. Я вот что хочу сказать». Бабушка говорила громко, потому что себя, наверное, плохо слышала. «Я вот что хочу сказать. У меня в ванной...» Подтекает труба. Соседи ругаются, что я их проливаю. А сантехника не пробовали вызывать? А на что же я буду вызывать? Пенсии у меня маленькая. Так он обязан бесплатно сделать. У вас какая управляющая компания? Это чего это? Так... Адрес у вас какой? Ага, Станиславского, 27. Значит, значит, значит, универсал сервис. Мои помощники туда позвонят, сделают вам трубу. Так, это называется черновая работа, практическая. Унитаз у кого забьется? К депутату. А что, народ есть народ, а у народа есть чаяние. Какое забавное слово, чаяние. Надо придумать еще и кофейние. Народные чаяние и кофейние. «А вот чего еще хочу сказать», – продолжала бабушка. «Почему у меня вода так дорого стоит?» «Холодно ещё нормально. А горячо, от кель у меня такие деньги? Нельзя ли мне вообще эту горячую отключить?» «Накай мне эта горячая. Я на эти деньги лучше лекарства куплю». «Бабуль, а у вас счётчики на воду стоят?» «Да какие счётчики? Нету никаких счётчиков». «Я дам поручение поставить вам счётчики. Тогда и платить вам меньше будет, а просто отключить горячую воду нельзя». «Да сколь мне годков, куды мне эти счётчики?» махнула рукой бабушка. «Я и пользоваться ими не умею. Всё вам поставят, расскажут, что с ними делать». Будьте платить меньше, только так!» Начинал раздражаться Заботин. «А я вот что еще хочу сказать. У нас у подъезда молодежь постоянно сидит, пьют, шумят, безобразят. А, -а я сплю плохо, а тут они...» «И что?» «Зоруют!» «Мы все решим, все возьмем на контроль». Стал выходить из себя заботен и посмотрел на пресс-службовскую. «Напиши там, что проблемы будут взяты на контроль и будет проведена системная работа в отношении поднятых в ходе приема граждан вопросов». Пресс-службовская кротко кивнула и быстро застрочила в блокноте. «Вот хорошо, вот вам прям сейчас вот поклон». «А еще вот чего хочу сказать». Бабушка, похоже, не собиралась уходить. Ей казалось, что ее впервые за несколько лет готовы слушать. Она попыталась поднять проблему вывоза мусора, рассказать о забывшей ее дочери, живущей в Самаре, погибшем на фронте отце, о трудностях при походах в магазин, о больнице, в которой она часто лежала, о повышенном давлении. Наконец она ушла. И только после того, как сотрудник депутатской приемной ее пристыдил, Николай Петровичу много людей записалось. Не все же свое время посвящать Евдокии Евграфовне Станиславского, 27 И хотя после бабушки посетители пошли подинамичнее, Заботин чувствовал себя утомленным. Одна мамаша просила материальную помощь на лечение тяжело больной дочери. Заботин позвонил в Минздрав и быстро решил этот вопрос. Пришел таджик-гастарбайтер и просил... Содействие в получении российского гражданства. Экзальтированная дама просила денег на организацию частного приюта для собак. Учительница музыкальной школы просила денег на поездку талантливого ребенка на конкурс в Москву. Все это было взято на контроль. В завершении в приемную вошла неопределенного возраста дама в кокетливой шляпке, вся в черном. На груди необычный амулет в виде жирного паука, на шее узорчатый платок. Перед тем, как сесть, она легким поклоном почему-то приветствовала портрет главы государства. и как будто даже подмигнула ему. Более того, у Заботина было такое ощущение, что портрет ей в ответ, судя по ее лицу, также подмигнул. Но депутат этого видеть не мог, потому как изображение президента было за его спиной и сверху. От этого стало не совсем уютно. Кто вы? Вас нет в списках. А я без предварительной записи. Я по зову сердца. Марина Ивановна Туманова, директор муниципального центра для слабовидящих. Луч света. Адрес Пушкинская, 10. Э, у меня вопрос. О содействии и развитии нашего социального учреждения. Слушаю вас. Только по теме, по сути. А то мы и так засиделись. Итак, он вчитался в бумагу, которую положила перед ним странноватая посетительница. В вашем предварительном обращении вы просите выделить 33333 33 рубля. И, извините, позвольте спросить, почему обозначена такая точная сумма? Знаете, уважаемый Николай Петрович, когда мы делали расчеты, то пришли к выводу, что 5 троек – это просто очень красиво. Не правда ли? Нам цифра просто очень понравилась. Мы подумали, что депутат городской думы Николай Петрович Заботин, крупный бизнесмен, известный авторитет, ну, то есть авторитетный человек, нам эту сумму выделит. И что, она ему тоже понравится. Пять троек. Тридцать три тысячи триста тридцать три. Так, стоп. Вы тут начали сразу шутки шутить. У меня тоже есть чувство юмора, но... Давайте к делу. Все устали, не будем отвлекаться. Заботин хотел побыстрее свернуть этот балаган под названием «Депутатский прием граждан». Шизофреники обычно приходят весной и осенью, а сейчас вроде как декабрь. Так, на какие конкретно цели вам необходимы средства в Центр для слабовидящих? Марина Ивановна внимательно посмотрела на депутата и после изрядной паузы заговорила монотонно и молитвообразно. «Не для слабо, а для ясновидящих. Там в справке вероятно ошибка. У нас муниципальный центр ясновидящих. Мы собираемся по интересам». Гадаем, предсказываем, привораживаем, снимаем венцы безбрачия, крепим семейные связи, наводим порчу, заглядываем за информационный горизонт, штопаем ауру, если прохудилась, оказываем услуги по расположению мебели в квартире по фэн-шую, программируем на успех в финансовых делах карты Тара, Чистка кармы, исходя из степени загрязнения. Астрал, магический шар. Так, хватит, я не буду тратить время на глупости. До свидания. Заботин хотел встать. Да не тут-то было. Зад словно приклеился к креслу. Руки и ноги отяжелели. Будто выключилось земное притяжение. И включилось какое-то юпитерское. Вижу, вижу у тебя безысходность глубокую. Будущее беспросветное, дом казенный. Вижу и прошлое твое веселое. Знаю, из-за чего от тебя первая жена ушла. Знаю, как на тебя наезжали бандиты. Как ты с ними соглашение заключил. Знаю, во сколько тебе обошлось депутатское кресло. Какие ты уловки практикуешь, чтобы покупателей облапошить. Знаю, сколько ты заносишь в чемоданчике и кому. Какие транзакции проводишь об наличка, серой схемы до рубля. до евро, до доллара, все счета, всю недвижимость. Я знаю больше любой налоговой, любых спецслужб, потому что я знаю все, потому что я все ясно вижу. Ни хрена себе не задался день, Залепетал Заботин, неумолимо погружаясь в неожиданный гипноз. Пресс-службовская продолжала невозмутимо строчить в блокнотике и щелкать фотоаппаратом. Депутат попытался запретительно помотать в ее сторону головой, но девушку это не остановило. «Я вижу сквозь стены твоих хором, за которыми ты укрылся от людей». Прячь свою роскошь в твоей крови кофе, Который побывал в кишечнике заморских зверьков, В твоих жилах литры бензина, Которые сгорают в твоем дорогущем джипе, В твоем мозгу реклама и деньги, Деньги и реклама... Но что будет, когда твой бульдог подавится костью? Когда могущественные люди поймают тебя на жульничестве? Когда и вторая жена от тебя уйдет, не захотев носить тебе передачки? Глаза на паучьем амулете нехорошо сверкнули, а из взгляда ведьмы, а это точно была ведьма, Уже нельзя было выпутаться. А еще, депутат, бывают различные болезни. И знаешь что? Не все из них лечатся деньгами. «Я заплачу, я отдам, я все отдам!» Еле ворочал языком обездвиженный и паникующий заботен. но он уже ощущал, как язык тоже немеет, словно ему зубной врач вколол изрядную дозу обезболивающего. А теперь ему предстоит хирургическая операция. Удаление зуба, а может и не одного. А вдруг этот хирург садист? Вдруг он вырежет у него... Все сознающего какой-нибудь орган продаст его и почка или печень или сердце спасет очередную гнусную жизнь какому-нибудь зажиревшему гаду, который намного богаче заботина. Ну вот сегодня ты врач, а завтра ты пациент. Все может в миг перевернуться. Но почему молчит сотрудник приемной? Почему спокойно эта чертова девка из пресс-службы? Она тварь такая, продолжает эту жуть фоткать, Внутренний орал Николай Петрович. Ага, я понял, они заодно ее тупо купили. И этого с завприемной тоже. Завтра в интернете появятся фотографии, И весь мир будет ржать и тыкать в мониторы пальцами. А не желаете ли покаяться, господин слуга народа? А может, чем черт не шутит, Исповедаться, продолжала монотонить стервятница в черном. — В чем покаяться? И я ничего такого! — мысленно отбивался Заботин. — Капитал сколотил своим умом, никого не убил, лично никого. А то, что у меня женщин много и пожрать хорошо люблю, так что... Что в этом такого, если и предъявлять какие серьезные претензии? Так и есть, мерзавцы, пострашнее меня, что я, и я так, мелочь, вот там, да, и Ельцин, Гайдар, Чучубайс, есть и другие, помоложе, их там полно великих, кто-то уже из них того, их бы, а, а не меня, надо в первую очередь в ад, или куда у вас там определяют таких. Значит, не понял ты ничего. Ладно, раз убеждение не работает, применим другой эффективный педагогический прием. Наглядность. Сознание Заботина всколыхнула картина воспоминания из середины восьмидесятых. Он школьник. Стоит в строю на линейке среди одноклассников. И на всех красные галстуки. Звучит голос. К борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы. Всегда готовы. Отвечают дети, вскинув руки в салюте. Этот жест означал, Николай Петрович это помнил, что пионер ставит общественные интересы выше личных. Смотри, ты нарушил пионерскую клятву. Ты стал жить для себя. Но ведь все так. Отвечай за себя. Бывший пионер Коля заботен. Ты клялся на красном знамени, цвета крови твоих предков. Тебе повязали такой же кровавый галстук. Мне навязали. Я был как все. Я не понимал, что такое дело Ленина. Я думал, что это такая игра, как зорница или нет, зарница. «Ты поклялся, и потом наплевал на клятву. Ты клятвоотступник!» «Да я что?» «Сначала нам говорили, что добрый дедушка Ленин всех осчастливил, и мы должны быть верны его заветам. Потом нам сказали, что все это фуфло». И надо жить для себя, и делать бизнес, и что надо урвать себе столько, сколько унесешь. Потом нам сказали, что это тоже нехорошо. А, а что хорошо, толком не объяснили. И сейчас каждый живет, как хочет, и никого не слушает. «При чем тут я?» – протестовал Николай Петрович. Общественная приемная наполнилась туманом. Ведьма приблизилась к Николаю Петровичу, потрепала его щеку холодными пальцами. Вот смотри, бывший пионер Коля Заботин. Вот смотри, пока твой мозг еще способен на что-то. Итак, вы стоите. Пятый Б-класс. Посмотри на некоторых. Слева направо. Димка Фокин. Почти отличник. Занимался баскетболом и авиамоделированием. Принес в школу наклейки машинок. Добрый мальчик. Всегда давал всем списывать математику. У него были хорошие перспективы. Закончил политех, но работы не нашел. Убит бандитами в 1998 году. Целились в одного, а он случайно подвернулся. Жена от горя сошла с ума. Дальше по пионерскому ряду Галя Трофимова. Ей повезло, эмигрировала в Испанию. Поехала как турист и не вернулась. Гриша Рукавишников, да-да, это курносый мальчишка с веснушками, который переживал, что только три раза подтягивается, поэтому девчонки на него не будут обращать внимания. Он спился. Вот ты пьешь «лювак», а он пил «левак». А всего лишь одна буква. Наташ Светова, косички в разброс. Сейчас сидит с двумя детьми и тремя кредитами. К ней приходят коллекторы и грозят сжечь дом. Полиция не занимается. Говорят, вот если будет нанесен ущерб, тогда и будем разбираться. Следующий двоечник-сорванец, галстук неглаженный, жвачку под парту лепил. Не поверишь, господин депутат, он стал школьным. учителем. Учит детей истории. Зарплата смешная, на костюм приличный не хватает, с личной жизнью не везет, потому что стыдно мужику мало получать. А знаешь, почему у нас учителя бедные? Потому что кто-то зажиревший эти деньги украл. Это «Бюджетные деньги. Я их не трогал. Да не мог украсть деньги у всех!» Отчаянно мысленно барахтался Заботин. «Продолжаем. Видишь этого замечательного мальчика? Да, ты его прекрасно помнишь. Эдик Герасимов. Этому повезло. Рано уехал в столицу. Стал управляющим банка. Деньги делает». Из денег. Такой же, как и ты, только еще хуже. У него даже собаки нет. Помешался совсем ни о чем, кроме прибыли. Уже думать не может. Леночка Кирпичникова. Просто продавец в продуктовом магазине. Переклеивает этикетки на просроченных продуктах. Ничего интересного. «Вася Уланкин. Отслужил, пошел в охранники магазина. Пятнадцать лет мыкался, пробовал работать с сантехником, слесарем, сторожем. Сейчас осужден за кражу. По пьяни вынес мешок картошки из чужого гаража. Два года поселения. А ты вот побольше украл? Да ничего, смотри. Вроде все». «Еще равны? Все мечтают кем-то стать интересным, но никто из этих ребятишек себя по-настоящему в жизни не нашел. А знаешь почему?» – парализованный Заботин мотнул головой. «Потому что такие, как ты, отняли у остальных будущее. Вы завладели всем». вас жалкая доля, вы сами жалкие, но вы всем владеете и перекрываете воздух другим, вы наслаждаетесь за счет других, вы люди аскариды. Видение строя пионеров исчезло, Заботина снова сверлил взгляд. Как там ее, Марина Ивановна? И от этих глаз оторваться было невозможно. Они впивались глубоко и больно. И на периферии зрения Николай Петрович заметил, что огромный паук на амулете ожил и потихоньку ползет к его галстуку. Медленно, но верно. Жирный Махнатое брюшко, мохнатые лапки. Все ближе и ближе. А вот женщина исчадия включила еще одну картинку из прошлого. Коля совсем маленький, ему лет пять. Он играет во дворе с другими детьми. Зима. Они лепят из липкого снега снеговиков. Катают комья снега. Подружают ком на ком, делают из веточек руки. Комочек нос, два комка по бокам уши. У Коленьки свой снеговик, у двух мальчиков чуть помладше свои. Дети начинают бросаться снежками, попадают ему в лицо. Он разозлился и разбил их снеговиков, да еще вдобавок растоптал ногами. Мальчики расплакались и убежали домой. Наверное, ябенчить родителям. Коленька остался вдвоем со своим снежным произведением и, наверное, понимая, что и его скульптура долго не проживет, разбил ее. На миг ему показалось, что Снеговику больно и что он был не такой уж и холодный. И от всего сделанного стало так обидно-приобидно, что Коленька разревелся. Паук уже полз по его костюму, подбирался к шее. И вот он уже скребет по ней лапками. От ужаса и соприкосновения дрожь сотрясла беспомощное заботинское тело. А сейчас, Николай Петрович уже знал-то наверняка, мерзкое насекомое залезет ему в глаз». Этим мутным глазом Заботин уже видел паучьи челюсти, Чем-то отдаленно напоминающие оскал его бульдога. Беззвучный крик наполнил все депутатское существо. — Фух! Бресница же такое! Аж вспотел! Николай Петрович открыл глаза. Он потянулся и размял затекшие мышцы.